Как при единоличном ведении хозяйств, так и при существовании уже колхозов, времени на с е н о к о с отводилось не больше двух недель. При благоприятной погоде за 10-14 дней жители поймы вручную выкашивали все травяные луга, сметывая сено в стога и убирали в сарае. Стогам сена на территории поймы не было счета. На больших массивах лугов они с т а л и целыми колониями. Каждый сток стоял на земле, не касаясь ее. Основание под сток тщательно готовили. В землю вбивали многосоженную жертв стажар. Чтобы он не качался при порывах ветра и не повалил бы при этом сток, его возле земли скрепляли козлинками-сошками, а под с у ш к и на землю клали ворох кустарника. Поэтому сено в п о й м е н с к и х стогах не гнило, оно сохраняло свой аромат всю зиму, было не хуже, чем из добротного сарая. Хорошо сметать сено в с т о к было дело непростым. Сено можно было сметать в с т о к и так плохо, что оно могло загореться. В ненастные осенние дни его могло глубоко к середине пробить дождем. От этого с е н а внутри согревалось, прело. и разлагалось. В нем скапливалось тепла настолько, что в солнечные дни осени от такого прелого стога шел пар. Стог гнил, горел. Но так у крестьян пойма с л у ч а л о с ь очень редко. Пойменские мужики и бабы умели отлично метать сено в стоге. У м о л о г о ш е к с н и н ц е в получалось так, что там, где они скашивали и высушивали траву, так там же оставляли сено на хранение в зиму. Причем без всяких упаковок, перевязок и строительства каких-либо сооружений под сено. При стогометании, таким образом, экономилось время. Неглупыми были мужики и бабы в Междуречи. Сам процесс стогометания не сложен. Здесь важна равномерность укладки сена в стог по всей площади круга. о с н о в а н и я до его конусообразной вершинки. Укладка сена производилась б е р е м е я м и по спирали, начиная от с т а ж а р а кончая кромками стога. с т а ж а р в центре стога и козлинки и сошки вокруг него, с набросанными на землю ветками кустарника, были своего рода продумной вентиляцией. А четыре свитых из длинных ивовых прутьев Перемётины, положенные поверх стога, служили гнётом и предохраняли сено от ветров. Тщательно очёсанный деревянными граблями и равномерно потереблённый снизу до хвоста пойменских стог сена был похож на гигантскую свёклину, воткнутую на деревянный кол, но не придавленную к земле, а чуть прикасавшуюся к ней. так значительно большую часть сена хранили зимой все крестьяне поймы. Были у них и другие способы. А вот жители из горских деревень, окраинных от поймы, которым были отведены покосные участки на заливных землях Междуречья, хранили сена зимой только в стогах. В зимние дни каждого года Обоза с сеном, взятым из стогов, то и дело тянулись по дорогам из поймы в горские деревни. Лошади натужно везли поскрипывающие по лозями дубовые сани с огромными вазами светло-зеленого сена. К местам стогования с е н а подвозили на лошадях, впряженных в сенные а д р ы с высокими передними и задними решетками бабками. Адры навьючивали сеном пудов по 40-50. На сеноуборке, в Междуречии, работали все, от старого до малого. При кладке сена с земли на адры, 70-летний старик сгребал его остатки ручными граблями в копенке, восьмилетняя девочка зеленым в е н и ч к о м смахивала с лошади пауков и слепней, которые жалили коней до крови, Сгорбленная старушка, опираясь на палку, приносила людям на покос среди дня попить и поесть. Кутерьма людского азарта в заготовке корма скотине на предстоящую зиму без остатка захватывала всех малогошек-снинцев. Окосили так, что любой скошенный лук с убранным на нем сеном Был похож на чисто вымытый пол у образцовой хозяйки. Ни единого клочка травы не оставалось ни в низинках, ни на буграх, ни возле кустарников. Пойменские мужики умели налаживать косы, как бритвы, и случалось, что ими брили свои бороды. Глянешь, бывало, на площадь скошенного луга, когда с него убрали сено, и залюбуешься. Низко прорезанная косами т р а в я н а и стерня п о д с т р и ж е н н ы е под одну гребенку, казалась похожей на огромный желто-зеленый ковер, подступающий кромками то к полям молодых стеблей хлебов, то к изумрудно-зеленой темени леса. На любом скошенном лугу вполне можно было устраивать матчи, хоть по футболу, хоть по к а к и м другим травяным видам спорта. Это теперь считается допустимым, когда на огромных... пространствах земель, не то что овраги, придорожные обочины и канавы или качковатой низины. Но даже большие плешины земли в лесах и возле них, поросшие отменной травой, остаются из года в год нетронутыми в пору с и н о к о с а и пропадают под снежным покровом зимы. Ныне пойдите вы в августе-сентябре в лес за грибами, и возле первого же перелеска наткнетесь на такие травы. б о л ь ш е бесхозяйственности, чем въевшаяся, как ржавчина в металл, плохая забота людей о заготовке естественных трав для корма скотине и во многих случаях бездушное отношение к использованию земель в сельскохозяйственном производстве, в наши дни, пожалуй, не сыщешь. А у крестьян, живших в м о л о г о ш е к с н и н с к о й пойме, было не так. Уже будучи в колхозах, Крестьяне в 10-14 дней справлялись с колхозным сенокосом, выкашивали все луга подчистую и убирали на них все сено. До жнитва хлебов у них оставалось свободное время, и они не упускали его. Для личного скота по трудодням колхозникам с е н а приходилось немало. Но чтобы был полный достаток в корме для личной скотины и норовя заработать копейку на сене, Люди после основного сенокоса убирали свои косые под навесы, брали в руки серпы и шли в кустарники жать серпом чудо-буйную траву. Ее б е р е м е н м и вытаскивали из кустов на о т к р ы т о е пространства скошенных лугов и высушивали на солнышке и убирали в свои жилища на хранение. Серпами номинали тысячи огромных вазов сена. этого незаменимого корма для лошадей, коров и овец. И так крестьяне делали не из-за нехватки корма для скотины, а из-за избытка корма, из-за жадности к труду и из жалости к природному добру, которое, не приложи руки человек, пропадет без пользы. Умели м о л о к ж а н е и шекснинцы вести крестьянское хозяйство, хотя многие из них не умели написать, своих и м е н и фамилий. В период уборки хлебов во многих местах устраивали второй с е н о к о с Скошенная в конце июня, начале июля трава местами, особенно в низинах, к концу августа вырастала выше колен. Эту траву называли о т а в о й е е косили, хорошо просушивали на солнышке и увозили в сарае. Жителям Междуречья В августе было хоть рвись надвое, надо было начинать хлеб убирать с полей и отаву косить на лугах. Отава манила крестьянина своей плотностью и сочностью. Поймячи успевали делать и то, и другое. Они укорачивали сон и время на прием пищи. Тяжело было крестьянам в старину. Зато жители пойма никогда не знали бескормицы, Ни для колхозной, ни для личной скотины. Сено заходило год за год. В начавшийся стоиловый период скот кормили прошлогодним сеном из сараев и п о в е т и Так в пойме было всегда. До колхозов и при них пойминские мужики много сена продавали на сторону. в а з а м и возили то в горские деревни, то на базары в Никаус, Брейтово, п а ш е х о н н е в о л о д а р с к и даже в Ярославль. Название «Сенной базар» в Рыбинске еще в давние времена порождено было торговлей на том базаре сеном, выросшем на лугах м о л о г а ш е к с н и н с к о й поймы. Под естественными травами в Междуречи находилось столько земли, что с тех сенокосных лугов Корма хватало всему скоту п о й м а и скоту многих не междуреченских сел и деревень. До революции извозчики многих городов Ярославской губернии и прилегающих к ней других губерний держали своих лошадей благодаря сену, заготовленному в м о л о г а ш е к с н и н с к о й пойме. При колхозах на многие сенопункты, расположенные тогда по берегам м о л о г и и Шексны, По госпоставкам привозилась масса сена. Там оно прессовалось в тюки, грузилось в баржи и плыло сначала по тем двум рекам, а потом вниз по Волге. В крупных городах сено из барж перегружалось в товарные вагоны и шло по железной дороге на корм коням Красной кавалерии. После революции по решениям Ярославского губосполкома Земорганы выделяли для многих горских деревень покосы в пойме. Бывало, во время сенокосы только лишь из одной брейтовской волости переправлялись на паромах через Малогу, либо в Перемуте, либо в т р и з у б о в е длинные вереницы подвод. Растекаясь по дорогам поймы, они ехали на покос. Решетчатые бабки сенных одров тех подвод были похожи на цыганские балаганы. Крестьяне в сенокосную пору ехали в пойму не на один-два дня, а на все время сенокоса. Они везли на драх не только грабли, вилы, косы и молотки, но и ведра, чайники, узлы с пологами и дерюгами, блюдами и ложками. На Малокский покос мужики и бабы из горских деревень х а р ч е й не брали, одну лишь соль. Всю еду для себя не добывали на месте покоса. Хлеб и картошку брали из деревень м а л о к ж а н либо шекснинцев, а похлебку варили с рыбы, которую без особых усилий ловили себе в реке. В середине летней ночи две пары горских к о т ц о в спускались к реке или озеру и за какой-то час-полтора налавливали недотками-бреднями длиной всажень, Превосходные рыбьи-харчи на всех сенокосников палаточной деревни. Во время с и н о к о с ы на берегах Малоги возле густых зарослей и в Ника и Черемух горские покосники устраивали шалаши и палатки-пологи для отдыха. Вечерами во многих местах у сенокосных шалашей и палаток нередко слышались заливистые переборы гармошки и добрая русская песня. А поздно вечером, искупавшись в хрустально-прозрачной молокской воде, приезжие покосники моментом засыпали в своих пологах мертвецким сном и пробуждались по утрам чуть забрежет рассвет. Закончив покос и пометав все сено в с т о г и те покосники отправлялись из поймы домой в свои горские деревни. А к стогам сена они приезжали уже зимой на санях. и тогда брали его сколько надо. Сколько было скота и домашней птицы у всех жителей поймы, какой именно породы были эти животные, этого никогда и никто толком не знал. После коллективизации в райцентре Брейтова, например, к а н ц е л е р и с т ы завели учет лишь колхозных коров, а личную скотину никто не учитывал, да и сделать это всегда было довольно трудно. Личная скотина у м о л о г о ш е к с н и н ц е в то пребывала, постоянно нарождаясь, то убывала, когда ее резали на мясо. Сколько ее пребывало, сколько убывало, никогда такой статистики не велось. Когда Междуречии организовывались колхозы, то от каждого единоличного хозяйства в колхозное стадо пошла одна корова, а у большинства крестьян н ы х было по две. Жизнь крестьянина без коровы в пойме была немыслима. Междуреченские коровы были упитаны и давали хорошие удои. Молоко у коровы, как говорили прежде, на языке. Как покушает, такое и молоко даст, а ели наши коровы много и вкусно. Когда по весне после зимней стоянки коров выгоняли на пастбище, то в первый день п а с ь б ы Они то ли от радости прихода весны вольницы, то ли от избытка своих коровьих сил носились, задрав кверху хвосты, как бешеные, сначала по деревне, а потом на лугу, и устраивали меж собой такие схватки бойни, что у некоторых коров отлетали рога. Заморенная корова с впалыми боками и обнаженными от бескормицы ребрами не станет устраивать такие баталии. Пастух, подпаски, да и сами хозяева коров, в первые дни п а с ь б ы никак не могли с ними сладить, не могли совладать с ними и усмирить их даже кнуты и палки. Только спустя несколько дней, когда коровы обнюхивались друг с другом и привыкали к чарующей прелести весны, они приходили в себя и мирно паслись на молодой весенней траве. В каждом дворе у п а й м я ч е й были овцы, и не по две-три, а по десятку штук, у кого и больше. Почти все держали поросят и резали их на зиму. Чуть ли не в каждом дворе рядом с овцами в загородке стоял теленок. Куры за год накладывали под своими насестами горы помета. Когда открывали дверь на крыльце, чтобы войти в избу, так обязательно под всяким мостом г а г о т а л и у кого гуси, у кого утки. Коровы б а р а н я м и ходили по дворам и всегда по свежей подстилке из соломы, на которую они могли лечь, как на перину, в любом углу или на середине двора. Под ногами мелкой скотины всегда шуршала солома в перемешку с оброненным из ясли сеном. Вся домашняя живность за зиму накапливала во дворах столько навоза, что его хватало на все поля и огороды, где он был необходим. На картофельные поля навоз клали куча на кучу, и от этого небольшое картофельное поле или огородные участки в достатке обеспечивали картошкой и овощами и людей и с к о т и н у Перевоз навоза со двора в поле был тяжелой и грязной работой. Хорошо помню, как в одну весну, в середине 30-х годов, к нам на Ножевской хутор приехала погостить из Ленинграда семья моего дяди с е м ё н а У него были две дочери, славные попрыгуни мои двоюродные сестры Фаина и Валя. Тогда со своего двора мы вывозили навоз на колхозное поле. Как-то в середине дня Валя заглянула во двор и увидела, что дед Федор, тот самый, которого звали Ерошкина мать и Федор Коросятник, испачкал сапоги и пиджак в навозе. Ленинградка Валя воскликнула, «Ой, дедушка, как вы испачкались! Фу!» А дедушка, недолго думая, сказал, «Валюша, если человек не замарается во дворе навозом, то он не передрыбается за столом молоком и мясом. Крестьяне, между речи, не гнались за расширением площадей под сельхозкультуры, а больше старались повысить урожай на тех землях, которые имели, да чтобы весь снятый с тех земель, обрабатываемых ими с любовью урожай, сохранить в первозданном виде и качестве. И это они делать умели. Они считали, что в сельском хозяйстве вместе с количеством и качеством собранных продуктов земледелия не менее важно их сохранить. Расширять площади для посева сельхозкультур и за счет этого повышать урожаи, это не значит умело вести хозяйство. Скажем, какое-то крупное хозяйство может посадить картофеля на сотни гектаров и собрать с них неплохой урожай. А какой из этого будет прок, если всю собранную картошку не сохранить, как полагается? Это будет похоже не на людскую работу, а скорее на мартышкин труд. Сохранность продуктов сельского хозяйства во время зимы и с п о л ь з о в а н и е их полностью и по назначению – вот экономия живого и овеществленного человеческого труда, который нельзя затрачивать понапрасну. Так, в сущности, рассуждали и так вели дело неграмотные, но по-крестьянски и глубоко по-человечески мудрые жители Малога-Шекснинской поймы. Все, что производилось ими в земледелии и животноводстве, хорошо сохранялось, все потреблялось по назначению, ничего не выбрасывалось. И было бы неплохо многим нынешним людям брать пример с прошлого отношения к сельскохозяйственному труду, использовать опыт неграмотных малого-шекснинских крестьян.